Прими удобную сидячую позу. Закрой глаза, глубоко вдохни. И выдыхая три раза мысленно повтори представ цифру 3. во второй раз глубоко вдохни. И выдыхая три раза мысленно повтори представ цифру 2. Третий раз глубоко вдохни и, выдыхая три раза мысленно повтори, представ цифру 1. Находишься теперь на более глубоком, более здоровом уровне мышления. Чтобы помочь тебе достичь более глубокого, более здорового уровня мышления, я буду считать от 10 до 1. И каждая уменьшающаяся цифра Вызовет ощущение углубления глубже а более глубокие, более здоровые уровни мышления Представь и прочувствуй каждую цифру Десять Девять Погружаешься глубже Восемь Семь Шесть Все глубже и глубже Три. Все глубже и глубже. Два. Один. Ты достиг теперь еще более глубокого, более здорового уровня мышления. Ты можешь достичь еще более глубокого уровня мышления, просто расслабив веки. Расслабь веки. Почувствуй состояние глубокого расслабления и позволь, чтобы это ощущение глубокого и полного расслабления медленно опустилось вниз к пальцам твоих ног. Твое тело полностью расслаблено. Глубокое расслабление является прекрасным ощущением и очень здоровым состоянием организма. Расслабься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 Негативные мысли, негативные внушения не имеют на тебя влияния на каждом уровне мышления. Вокруг тебя царит покой. Ты никуда не спешишь. Ничего не должен делать. Тебе удобно. Твои глаза закрыты. Твоё дыхание спокойное и равномерное. И с каждым выдохом ты входишь на более глубокие, более здоровые уровни мышления. Ты полностью расслаблен, физически и психически. И всё, что ты воспринимаешь во время пребывания на этих уровнях твоего мышления, появишься в состоянии понять, запомнить и использовать для достижения успеха.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 Спокойно, равномерно и глубоко Представ, что бусами стопами Ты стоишь на земле Представ, что сквозь твои стопы Вверх проникает пока что робкий Несмелый поток энергии земли Еле ощутимый, медленный Спокойный и робкий ручеек Он постепенно проникает в твое тело, поднимается все выше и выше, и заполняет твой живот, грудную клетку, достигает твоей головы и покидает твое тело через макушку. Поток энергии Земли. Представь его цвет. Представь его интенсивность. Он становится все сильнее и сильнее, все интенсивнее. Уверенно протекает сквозь стопы твоих ног. И ты чувствуешь, что поток стабилизируется. Ты ощущаешь характерную и приятную вибрацию своего тела. Поток энергии Земли заполняет все твое тело и вытекает сквозь макушку твоей головы. Энергия Земли дает тебе уверенность, стабилизацию, ощущение равновесия. Энергия Земли заполнила все твое тело и достигла всех его областей. Постепенно начинаешь ощущать, как через макушку твоей головы начинает проникать в тебя энергия космоса. Еще не смелая, она спокойно плывет через голову, плечи, спину, грудную клетку, живот, бедра и выходит через твои стопы, покидает твое тело через подошвы стоп. Ставь ее цвет Ты ощущаешь, как поток энергии космоса Становится все сильнее Мощнее, как стабилизируется В твоем теле Ты ощущаешь, как заполняет все твое тело Все твое тело Поток энергии космоса заполняет Все твое тело и вытекает С пустого истока Энергия космоса придает тебе вдохновение, желание создавать, потребность действовать и расширять горизонты своих знаний. Ты ощущаешь, как оба потока одновременно проникают в твое тело и вытекают из него. Снизу, через подошвы стоп, плывет энергия земли и оставляет тебя через макушку твоей головы. Сверху сквозь макушку головы плывет энергия космоса, покидающая твое тело через топ. Оба потока одинаково сильны, мощны, стабильны. Ты ощущаешь, как оба эти потока смешиваясь заполняют твое тело. Ты ощущаешь себя наполненным энергией, которая становится все больше и больше. Останови выход энергии Земли возле макушки твоей головы и выход энергии космоса на подошвах твоих стоп. А все, что приплывает, направь к органу в твоем теле, который сейчас больше всего нуждается в этой энергии. Наполни этот орган такой энергией. Ощути совершенное функционирование этого органа. Ощути, как каждая твоя ткань, каждая клетка заполняется этой энергией, как возвращается здоровье и гармония в твое тело. Представь образ таких здоровых и ритмичных функций всего своего тела. Направь эту энергию к своим рукам и ощути, Как руки становятся все теплее, все горячее. Как заполняется эта энергия. Как эта энергия излучается кончиками твоих пальцев. Как можешь ее направить на каждый участок своего тела, требующий твоего вмешательства. Все свои цели заполни энергией. Почувствуй, как излучают ее сейчас твои руки. Эта энергия поможет тебе достичь всего, к чему стремишься. Подумай, для чего применить эту энергию? Для достижения каких целей? Каких своих мечтаний и стремлений?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 ощущая расслабление, отдых и колоссальную энергию.